но все равно сам он одержим комплексом бункеров и дотов. Вот увидишь. Начало 1940 года высказано Груйтоном накануне захвата Франции и Дании. А вот и итоги. Уже в 1938 году фирма Груйтона выросла в шесть раз по сравнению с 1936 годом. Когда она выросла в шесть раз по сравнению с 1932 годом. В 1940 году она выросла в два раза по сравнению с 1938 годом, а в 1943 году ее объем уже трудно было установить. Хойзер. Одно качество Груйтона-старшего все подтверждают, хотя и формулируют по-разному. Некоторые называют Груйтона храбрым, некоторые бесстрашным. Человека-два-три считали его одержимым манией величия. Люди деловые утверждают, что он, без сомнения, заблаговременно переманил и заманил к себе самых лучших специалистов по строительству оборонительных сооружений, а позже, не считаясь затратами, нанимал французских инженеров и техников, которые участвовали в возведении линии Мажино. Кроме того, он точно знал, цитирую слова бывшего крупного чиновника по делам вооружений, пожелавшего остаться неизвестным, «точно знал, что во времена инфляции...» «Глупо быть бережливым и экономить на окладах и заработной плате». Да, Груйтен хорошо платил. В означенное время ему минул сорок один год. Сшитые на заказ костюмы из дорогих, но не вызывающие дорогих материй, Лотте Хойзер, превратили этого импозантного мужчину в импозантного барина. Груйтен-старший ничуть не стеснялся того, что он выскочка. Как-то раз он сказал одному своему сотруднику, Вернеру фон Хоффагау, архитектуру старого закала, в свое время все были выскочками, и вы тоже выскочили в один прекрасный день, когда из бедного стали богатым. Груйтон упорно отказывался построить себе виллу в той части города, в которой обязательно селились в ту пору все разбогатевшие люди. Кстати сказать, он до самой своей смерти, несмотря на замечания окружающих, говорил «не вилла, а филла». Совершенно неправильно считать на обычным пошлым новоришем. Кроме всего прочего, он обладал редким даром, который нельзя ни приобрести за деньги, ни унаследовать. Груйтон хорошо разбирался в людях, и все его сотрудники — архитекторы, инженеры, специалисты по сбыту — восхищались им. Большинство из них боготворило его. Образование и воспитание сына он тщательно продумал и наблюдал за осуществлением своих планов Все сам контролировал. Груйтен отец часто посещал сына, но редко брал его домой, потому что боялся, как бы его дела не запачкали мальчика. Удивительное, но достоверное сообщение Хойзера. Сына он мечтал пустить по ученой части, но формула «лишь бы он стал профитрем» его не устраивала. Груйтен желал, чтобы сын походил на того профессора, которому мы когда-то построили виллу. Хойзер. Согласно его показаниям, речь шла об одном довольно известном филологе, специалисте по романским языкам, библиотека которого, равно как и эрудиция, а также открытое и душевные отношение к людям, произвели на Груйтона неизгладимое впечатление. К успехам сына Груйтон относился чрезвычайно ревниво. Когда тому минуло пятнадцать, он с неудовольствием заявил, что мальчик выучил испанский не так хорошо, как хотелось бы. К чести Груйтона надо отметить, что он никогда не считал Лени глупой гусыней. Ярость Лени после первого причастия ни в коей мере не рассердила его. Он громко рассмеялся, а это, как показывают все свидетели, случалось с ним чрезвычайно редко, и прокомментировал этот факт следующим образом. «Вот она-то хорошо знает, что ей надо лоттаха В то время как жена Груйтона постепенно блекла и со временем стала слезливой и, пожалуй, немного ханжой, он все еще был мужчиной в самом соку. Одного он не знал и так и не узнал до конца своих дней. Чувство неполноценности. Конечно, и у него были свои любимые фантазии в отношении сына, несомненно, и уж совершенно несомненно, в отношении испанского языка сына. Даже через тринадцать лет после того, как между ним и женой прекратились всякие супружеские отношения, смотри показания Вандорн, он ее не обманывал, во всяком случае не обманывал с другими женщинами. Как ни странно, он питал явное отвращение к похабным анекдотам, отвращение, которое не считал нужным скрывать.